он с некоторым изумлением взглянул на меня добрый вечер доктор марлоу улыбнулся коб хотите проверить все ли в порядке да с вашего разрешения я вас не понимаю сэр сухо ответил хагерти улыбки как не бывало четверть века с гаком службы на военно морском флоте оставляет свой отпечаток прошу прощения простая формальность похоже на лицо случае пищевого отравления хочу выяснить в чем дело пищевое отравление «Мой камбуз тут ни при чем. Могу вас заверить. За всю мою жизнь со мной такого не случалось», — возмутился Хэггерти, даже не удосужившись поинтересоваться, кто жертва и насколько тяжело отравление. «Я двадцать семь лет прослужил коком в военном флоте, доктор марлоу Последний из них — старшим коком на авианосце. А вы мне толкуете о недостаточной чистоте на камбузе. Никто об этом не говорит», — возразил я в тон ему. «Всякому видно, чистота идеальная». «Если источник отравления камбус, то вашей вины тут нет». «Никакой он не источник, мой камбус!» Красное лицо Хегерти побагровело, а голубые, как незабудки, глаза глядели враждебно. «Извините мне, работать надо». Повернувшись ко мне спиной, Ког принялся стучать кастрюлями. «Я не люблю, когда во время разговора ко мне поворачиваются спиной». и Естественной моей реакцией было желание схватить Хегерти за плечи. Но я решил действовать словом. «А что так поздно задержались, мистер Хеггарти?» «Ужин для ходового мостика готовлю». Сухо ответил он. «Для мистера Смита и Боцмана. В одиннадцать смена вахты. Они в это время вместе трапезничают». «Ну, ну будем надеяться, что до двенадцати с ними ничего не произойдет». «Что вы хотите сказать?» Медленно повернувшись ко мне, спросил Кок. «Хочу сказать следующее». То, что случилось однажды, может случиться вновь. Вы даже не поинтересовались личностью пострадавшего и насколько тяжело его состояние. Я вас не понимаю, сэр. Очень странно. В особенности, если учесть, что съев пищу, приготовленную на этом камбузе, человеку стало плохо. Я подчиняюсь капитану Имри, а не пассажирам уклончиво, сказал Кок. Вам известно, что капитан спит у себя в каюте. Его и пушками не разбудишь. Не угодно ли пойти со мной и посмотреть на дело своих рук? На человека, которого отравили. Это было не очень-то достойно с моей стороны, но иного выхода я не находил. На дело моих рук? Фегерти отвернулся, сдвинул кастрюлю в сторону, снял поводской колпак. Ничего плохого я сделать не мог, доктор. Подойдя к двери каюты, где находился Антонио, я отпер ее. Запах стоял отвратительный. Антонио лежал в той же позе, в какой я оставил его, но в лице не кровинки, руки почти прозрачны. «Ну, как вам нравится это зрелище?» Повернулся я к Хегерти. Лицо у Кока не побелело, а приобрело молочно-розовый оттенок. Секунд десять смотрел он на мертвеца, потом отвернулся и торопливо зашагал прочь. Я последовал за ним, Шатаясь со стороны в сторону, Таулер отчаянно качала. Добравшись до столовой, я извлек из гнезда бутылку черной наклейки и приветливо улыбнувшись маленькой Мэрии направился на камбуз. С полминуты спустя туда же вернулся и Хеггерти. Вид у него был не позавидуешь. Несомненно, за долгую службу на флоте он повидал немало, но в зрелище человека, умершего от отравления, есть что-то особенно жуткое. Я налил полстакана виски, кокка залпом выпил и закашлялся. Лицо его приобрело почти нормальный цвет. «Что это хрипло?» — спросил он. «Что же это за яд? Господи, в жизни не видел такого кошмара». «Не знаю». «Не знаю, но пытаюсь выяснить». «Так можно мне осмотреть Камбуш, «Ну, конечно, не сердитесь, доктор, я же не знал. Что вы хотите осмотреть в первую очередь?» уже десять минут двенадцатого напомнил я десять минут двенадцатого господи совсем забыл про вахтенных воскликнул хаверти и с невероятной поспешностью стал готовить ужин две банки апельсинового сока консервный нож термос с супом и второе в плотно закрытых металлических сутках все это он сложил в плетеную корзину вместе с вилками ложками и двумя бутылками пива на все ушло немногим больше минут пока кока не было отсутствовал он минуты две Я смотрел продукты на полках и в объемистом холодильнике. Если бы даже я и умел проводить анализ, у меня не было нужной аппаратуры, поэтому я полагался на зрение, вкус, обоняние. Ничего необычного я не обнаружил. Действительно, чистота на камбузе была безупречна. Напомните мне меню на ужин. Обратился я к Хеггарте, когда тут пришел. Апельсиновый или ананасовый сок, говяжьи рагу, «Консервированные?» – спросил я, на что Кок кивнул. «Давайте посмотрим». Открыв под две банки всего, что перечислил Хаггерти под его пристальным взглядом, я снял пробу. По своему вкусу ни соки, ни рагу, ничем не отличаясь от обычных консервированных продуктов. «А что было на второе?» – продолжал я. «Баранья котлета, блюсайская капуста, хрен и вареный картофель?» «Да, совершенно верно. Но эти продукты хранятся не здесь». Кок провел меня в прохладное помещение, где хранились фрукты и овощи, затем в ярким светом лампочек без плафонов холодную кладовую, где с крюков свешивались огромные куски говядины, свинины, баранины. Как я и предполагал, ничего подозрительного я не обнаружил и заверил Хеггарте в том, что произошло «нет его вины». Затем поднялся на верхнюю палубу и, пройдя по коридору, добрался до капитанской каюты. Повернув ручку и убедившись, что дверь заперта, я принялся стучать. Затем начал бить по двери каблуками, но, видно, недостаточно громко. Я понял, раньше, чем через девять часов, капитан не придет в себя и перестал шуметь. Хорошо, что штурман знает свое дело. Я вернулся на камбус. Хегерти в нем уже не было и, пройдя через кладовку, проник в кают-компанию. Мэри Дарлинг и Аллен сидели на диване, сплетятся руками, глядели друг другу в глаза. Я знал, на море Романа возникают чаще, чем на берегу, но считал, что такое случается где-то у Багамских островов, а не здесь, в струк-просторах Арктики, вряд ли способных настроить кого-то на лирический лад. Усевшись на стол капитана и Имри, я плеснул себе на дно стакана и воскликнул «Ваше здоровье!»